он перебрался к лестнице и стал карабкаться по ступеням навстречу голосам. Как ни парадоксально, звуки при этом удалялись от него, словно он поднимался в коконе тишины. Он подумал о бомбе и о красном солнце, что вскипает на помосте пустыни в два часа ночи, и о ветре, сдувающем заправку, а потом о саранче, вышедшей из дыма. Он взбирался по лестнице, а внутри него нарастала буйная радость, Им овладела неожиданная, мощная, восторженная целеустремленность. Дверь в конце лестницы оказалась заперта, и он не знал, как ее открыть. Он забарабанил по ней одним из своих крюков. Дверь в раме задрожала, он стал ждать. Наконец, дверь распахнулась. С той стороны стоял Эрик Хикман. За его спиной гудел вестибюль, школьники убирали в свои шкафчики вещи и громко переговаривались но для Фрэнсиса все было как немое кино. Несколько человек случайно поглядели в его сторону и тут же застыли в неестественных позах у раскрытых шкафчиков. Рыжеволосая девочка открыла рот в крике. Она держала под мышкой стопку книг, и они друг за другом выскользнули из ее рук и бесшумно упали на пол. Сквозь нечистые и толстые линзы очков Эрик всматривался в гигантское насекомое. От ужаса его передернуло, Он отскочил на шаг, но потом его рот растянулся в недоверчивую хмылке. «Круто!» – сказал Эрик. Его Фрэнсис слышал отчетливо. Фрэнсис ринулся вперед и, действуя челюстями, как парой садовых ножниц, перекусил Эрику шею. Он убил его первым, потому что любил его. Эрик упал, дрыгая ногами в бессмысленной предсмертной пляске. Его кровь брызнула прямо на рыжую девочку, которая не сдвинулась с места, а просто стояла и кричала. И вдруг на Фрэнсиса разом нахлынули звуки. И стук дверец, и топот бегущих ног, и мольбы. Он пополз, подталкивая себя мощными пружинами задних лап, с легкостью расталкивая детей в стороны и взбивая их с ног. Хьюи Честера он догнал в другом конце вестибюля. Тот бежал к выходу, но Фрэнсис воткнул в затылок Хью и свой кинжалоподобный коготь и поднял его вверх. Коготь проткнул череп насквозь и вышел с другой стороны. Хью скользнул вниз по зеленой бронированной лапе, захлебываясь кровью. Он комично бил в воздухе пятками, будто все еще надеялся убежать. Обратно Фрэнсис возвращался той же дорогой, кромсая и кусая, всех, кто попадался ему на пути. Рыжеволосая девочка упала на колени и молилась, сложив ладони. Он ее не тронул. В вестибюле Фрэнсис убил четырех человек. Потом двинулся на второй этаж. Там он нашел еще шестерых. Они думали, что от него можно спрятаться под столами в кабинете биологии. Их он тоже убил. Потом решил, что убьет рыжу девчонку, спустился вниз, но ее там уже не было. Фрэнсис отрывал и поедал куски хьючестера, когда с улицы донесся искаженный мегафоном голос. Он забрался по стене на потолок и пополз вверх ногами к пыльному окошку. На противоположной стороне улицы выстроились военные грузовики. Солдаты сбрасывали на землю мешки с песком. Он услышал громкое лязгание металла и рык мощного двигателя со стороны Стрей Лавеню Пулстак. Что ж, подумал он, «Танк им понадобится». Фрэнсис вонзил коготь-саблю в оконное стекло, и в воздух взметнулись осколки. В ярком свете дня при порушенном пылью, закричали люди. Танк со скрежетом остановился и стал разворачивать башню. Из мегафона неслись лающие приказы. Солдаты повалились на землю, Фрэнсис изготовился и устремился в небо. Его крылья зажужжались тем механическим звуком, с каким циркульная пила пожирает древесину. Пролетая над школой, он запел.